Любая яхта имеет специальное отделение для пищи, парусов, гнезда для посуды и плиты. Но мы не на яхте, а на спасательной лодке, маленькой и тесной. Если нам нужно распаковать багаж, мы можем заниматься этим только на полу. И мы должны ходить по нему и спотыкаться об него. А Генри уверяет, нет ничего смешнее упавшего человека физиономии всех споткнувшихся одинаковых. Я с ним не согласен. У Юлии, когда она спотыкается, всегда разная физиономия. Неправда и то, что упавший всегда смешон. За три дня шторма у тебя становится жалкий, в буквальном смысле побитый вид. Нет, это зрелище не из веселых. Больше всего мне ненавистен большой мешок-6. Мы оставили его на носу. До него можно добраться лишь ползком. А рыться в нем можно только в положении «вниз головой». Тысячу раз пожалеешь, что ушли в прошлое старинные дедовские комоды с выдвижными ящичками. Когда Юля держит меня за ноги, рыться в мешке шесть легко, но если она стоит на вахте, то задача достать щетку для бритья или моток ниток для штопки порксов становится почти непосильной. Вот один из выводов нашего плавания. Потерпевший кораблекрушений может выжить в океане только при хорошей организации порядка на судне, мало того, при педантично строгой организации. Когда вещи находятся на своем месте, то есть там, где они доступны в любое время, тебя не покидает уверенность в себе, которая в аварийных и кризисных ситуациях остается главным фактором сохранения жизни. Отсутствие под рукой какого-нибудь шегеля или мотка веревки в нужный момент – может круто изменить всю ситуацию плавания. Есть большая разница между родным домом и спасательной лодкой, и не надо стараться сгладить ее избытком вещей. В этом я убеждался много раз, и каждая новая экспедиция свидетельствует, что в течение всего плавания мы используем всего несколько облюбованных нами предметов, одни и те же чашки, один и тот же чайник. Часть взятых вещей оказывается лишней, Но бывает трудно определить заранее, какая именно часть, поэтому приходится иметь резерв, двойной, тройной, даже после того, как просчитаешь все варианты, и самый худший в том числе. Как я мечтаю о путешествии с багажом, распределенным по шкафам, как на яхте. Глядя на нашу лодку, я вздыхаю о лакированных стенках вместо торчащих повсюду нейлоновых мешков. Меня даже не раздражает остроты Юлии «Старьевщик» или ее возгласы нараспев «Старые вещи, старую одежу покупаю». С детства знакомый клич, сейчас он заставляет меня вспомнить Софию. Удивительно, но именно этот возглас Юлии заставляет меня особенно остро тосковать по родному городу. 12 июня Дончо Локомотив Поднялся сильный ветер, небо заволокло, но дождя нет. Появляются огромные свинцовые тучи, которые в Черном море устроили бы потоп, но здесь на нас не падает ни капли. Приятно, что солнце не мучает нас. Восходы и закаты прекрасны, — Но облака мешает определить местонахождение судна. За все пройденные 1900 миль я только однажды вычислял широту по полярной звезде. Да и то тогда только, когда за кормой уже было 1600 миль. От Гибралтара до Лас-Пальмоса мы шли вдали от берега при крепком ветре и сильном течении и ориентировались только по компасу, и вышли с большой точностью сначала от Калигранца, а затем к лас пальмасу Вахтенный режим протекает вполне нормально. По очереди сменяем друг друга. Юлия помогает мне во всем и ни разу не уступила своей вахты. Сейчас я мог бы управиться со всеми один. Но во время больших штормов ее помощь здорово берегла мои силы. Пассат надувает паруса и гонит лодку со скоростью четыре узла в час. Это прилично для такого саденышка, как Джу. Идем на гроте и стаксили с гиком. Стаксиль тянет так сильно я прозвал его локомотив 13 июня Дончо